Глава двадцать третья. Так, куда мы теперь едем? спросил я у Сергеева. Где нас разместят? Сначала планировали в отель Royal Garden, но Николаем Митрофанович решил, что удобнее будет на территории посольства. Семь человек это немного. Николаем Митрофановичем, как я помню, узывали Лунькова, чрезвычайного и полномочного посла СССР в Великобритании. Ну и по совместительству на Мальте. Сергей в пару секунд помолчал, потом добавил. Да и с охраной будет проще. Вообще-то, первоначально планировалась большая делегация, но попозже. А потом руководство решило все ускорить. Вы же сами знаете, насколько сложно подготовить и согласовать такое мероприятие. Даже для семи человек. Не понимаю, к чему такая спешка. Андрей Андреевич Громыко лично звонил Лунькову и просил в один день уложиться. В итоге все выходные с бюрократами подались. Английские бюрократы куда похлеще наших будут. Они тут сплошь перфекционисты. Но как ни странно, британская сторона по всем вопросам пошла навстречу. Складывалось такое ощущение, что мы сделали им подарок, сдвинув сроки мероприятия. Они там едва владошки не хлопали от радости. Так что все предусмотрено. И выступление в парламенте. И встреча с премьер-министром Каллоганом, и с лидером оппозиции Маргарет Тэтчер, правда, не приватная, как вы сообщили. Эм, мы об этом не знали. Я так понимаю, Михаил Сергеевичу вопросы о личной встрече с Тэтчер задавать не стоит. Вы все правильно понимаете. Сергей вкивнул. Снова открыл блокнот, собираясь что-то записать, но передумал. Кстати, экскурсионную поездку по стране тоже согласовали почти мгновенно. Заметил он впервые вижу, чтобы английские чиновники так оперативно реагировали. Но, как оказалось, чудеса все-таки случаются. Я усмехнулся. Нет тут никаких чудес. Просто Брежнев публично заявил о преемнике. И западные коллеги решили лично прощупать возможных кандидатов. И учитывая скорость, с которой английская сторона готовила этот визит. Майкла Горби признали самым перспективным. «А, кстати, где наш подопечный?» — поинтересовался я. «Они должны ехать следом, за нами, на Роллс-Ройсе». Сергеев оглянулся. «Я тоже. Никаких Роллс-Ройсов позади не было видно». Первая машина виднелась впереди. Рабочий и колхозница с одним из охранников ехали в посольство. А вот Горбачев с Раисой и вторым охранником С ними в машину сел Юрий Плеханов, словно растворились. «Секунду! Это серьезное нарушение!» Сергеев щелкнул пальцем по микрофону рации и произнес встревожно. «Первый! Первый, ответьте!» «Первый слушает!» Я сидел рядом, и у меня были слышны ответы, доносившиеся из динамика. «Где вы? Не наблюдаю вас!» В голосе Сергеева звучала неподдельная тревога. «Непредвиденная остановка!» спокойным, но очень недовольным тоном ответил Плиханов. Причина? Раиса Максимовна решила ознакомиться с работой английской торговой точки. Этого не было в программе визита. Едва сдерживая эмоции, напомнил помощник посла. А ей все равно. Она туфли в витрине увидела и решила примерить. Сейчас поедем, надеюсь. Уныло вздохнул несчастный Плиханов. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Возмущенно потряс головой Сергеев. Я впервые вижу такую безответственность. На то возвращаться за ними ничего не поделаешь. Разворачивайся. Но здесь не развернуться и плотность движения большая. Возразил водитель. Но скоро развязка будет. Попробую на ней. Дальше мы ехали молча, наблюдая за маневрами водителя. Минут через пять ему удалось повернуть в обратную сторону. Роус-Ройс четырех Горбачевых обнаружился на углу Пикадилли и Джермен-Стрит. Сергеев буквально вылетел из машины, поспешив к ним. Но уже издалека заметил, что в Роус-Ройсе находится только водитель. Ни Горбачевых, ни Плеханова там не было. Я тоже вышел. Признаюсь, мне было очень любопытно посмотреть на это шоу. А в том, что Раиса Максимовна его устроит, я даже не сомневался. Джермин Стрит — это узкая улочка, идущая параллельно Пикадилли, а потом с ней смыкающаяся. И она была прямо таки утыкано магазинами мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров. Водитель Роллс-Ройса махнул рукой, указывая вглубь улицы, и пожал плечами. Я видел, что Сергеев уже кипит. Пар из ушей вырывался, и мысленно пожелал ему терпения. В отличие от него я примерно знал, какие сюрпризы ожидают работников посольства во время нынешнего визита. Еще в мою бытность Владимиром Гуляевым я наслушался всякого о фокусах, которые вытворяла рая Горбачева во время зарубежных поездок. Сергеев заходил поочередно в каждый обувной. Я изредка входил с ним, но чаще ожидал у входа, продолжая оглядывать улицу. Наконец мы увидели Юру Плиханова. Он стоял в напряженной позе возле стеклянной двери магазинчика. В витрине рядом с дверью красовались женские туфли. Модели были разные, от классических лодочек до экстравагантных на толстой платформе. Тут же на манекене призывно выставившем вперед изящную ножку, демонстрировались сексуальные сапоги-чулки. Я помню еще, как мужики шутили, что на таких на рыбалку хорошо ходить. «Почему вы здесь, а не вместе с охраняемым объектом?» Приблизившись, спросил раздраженно Сергеев. «Где он вообще?» Плеханов кивнул в сторону магазина. «А почему вы не внутри?» Хм, Раиса Максимовна прогнала, закатив истерику. После того, как я пытался вернуть ее в машину. Возмущалась и обещала поспособствовать оставке, ну и все такое. Михаил Сергеевич его успокоил, но дал мне приказ все-таки покинуть помещение и ожидать снаружи. Плеханов скривился так, будто у него во рту лимон. Она там теперь издевается над продавцами. Мне аж стыдно смотреть. Но ведь там они не одни, где британцы. Сергеев нервничал, и я очень хорошо его понимал. Любой чьих советских людей, не запланированный регламентом, Мог быть извращен и истолкован как угодно. Домидовский、да, сопровождающий с ними рядом. Юрий Прихановки вновь в сторону магазинной двери. Да и британская охрана там внутри. Магазин мы с ними проверили вместе, но、ну, я уже потом вышел. Это нарушение протокола! Осуждающий бросил Сергеев и рванул дверь на себя. Но вот ей как раз сотрудник МИДа и пытается это объяснить. проворчал ему вслед Плиханов. Мы вошли в магазин и я с умирением улыбнулся. Да моя шт их хорошая. Сцена в магазине выглядела настолько живописной, что хоть картину маслом пиши. Раиса Максимовна вальяжно развалилась в кресле, вытянув ногу. Она едва ли не в лицо сунула продавщице ступню, обтянутую шелковым чулком, и тягуче. В нос что-то проговорила на английском, вот что именно понять было крайне сложно. Продавщица, конечно же, не поняла, а жена Горбачева за котей в глазах потолку возмутилась. Где они этих деревенщин подобрали? Говорят, на каком-то йоркширском диакте. Не понимают чистого литературного английского. Раиса Горбачева была уверена, что вот Анната говорит исключительно на чистом английском. Продавщица, молодая девушка в белой блузке и черной до колена юбке, пыталась натянуть на ногу гостя узкую туфельку из мягкой навитки кожи, но вот предмет обуви Раисе Максимовне был явно мал, соскользывал с ноги, несмотря на все старания девушки. Ну прям сцена из фильма "Золушка", где главная героиня примеряет вредным сестрам хрустальную обувку. Раиса оттолкнула продавщицу. Злок глянула на нее, пробормотав что-то невразумительное, но явно нехорошее. «Раиса Максимовна, посещение магазинов предусмотрено во второй части визита», — увещевал ее работник МИДа, пожилой человек с седыми висками и благородным лицом. Михаил Горбачев стоял неподалеку. Он беседовал с человеком, которого сейчас в этом магазине просто быть не должно. Я хорошо запомнил эту сутулую спину в неизменной джинсе. Тощая шея торчит из воротника черной водолазки. На длинном носу очки, нестриженные волосы паклей висят из-под кепки, тоже, кстати, джинсовый. На животе болтается фотоаппарат. На плече висит плоская черная сумка. Ботинки крепкие, армейские, выбиваются из общего стиля. Подошва в грязи. На брюках тоже заметны брызги грязи. Наверняка он бежал, не разбирая дороги, заметив свернувший в сторону Джармин-стрит автомобиль с флажками Советского Союза на капоте. Видать, прыгал по лужам, оставшимся после недавнего дождя. Итак, столь необходимый мне в этой поездке Мастерс уже здесь. Ну что ж, это прекрасно. Мне не придется вылавливать этого праныру на официальном приеме. Мастерс заметил меня, побледнел. Да, тоже узнал. Ну еще бы. Сложно было. Очень сложно забыть, как я отобрал его фотоаппарат в том злополучном леске. Перепугал я его тогда очень сильно. Мы с ним еще несколько раз сталкивались на различных мероприятиях. Но Мастерс, бывая в СССР, старался обходить меня стороной, делая вид, что мы незнакомы. И вот сейчас он отвел взгляд и снова повернулся к Горбачеву, а Михаил Сергеевич продолжал что-то увлеченно болтать, не замечая никого и ничего вокруг. Он словно общался сам с собой и наслаждался собственным красноречием. Лицо Сергеева покрылось красными пятнами гнева,、В、настолько его переполняли эмоции. Михаил Сергеевич, прошу урезонить свою супругу и выйти из магазина, строго потребовал Сергеев. Вы нарушаете регламент визита, создавая проблемы как нам, так и принимающей стране. Английский мид уже выразил свое недовольное. Разумеется, на самом деле никто никакого недовольния не выражал пока. Но я понимал, почему Сергеев намеренно сгущает краски, а я вот, видите, с английским народом беседую. Пока Раиса Максимовна решила проверить уровень сервиса и пообщаться с местными работниками сферы услуг, миролюбиво пояснил Горбачев: у нас ведь такие процессы разворачиваются в связи с принятием новой конституции, и многим непонятно. И я со своей стороны стараюсь донести смысл происходящих изменений. Вот、э, господин Мастерс меня тут нашел случайно, абсолютно. Мы с ним сейчас беседуем о значении новой конституции и судьбоносных заявлениях нашего лидера, дорогого Леонида Ильича Брежнева. Мне приятна осведомленность представителей прессы. Но в то же время хочется объяснить и довести. «Михаил Сергеевич, мы нарушаем протокол». Отчеканил почти по слогам Сергеев. Работник МИДа, отчаившийся справиться с Горбачевым, собственными силами. Обрадовался помощи и подумал: ну, может хоть Сергеев сможет прервать этот нескончаемый поток словоблудия и спасет нас. Раиса же, украдкой оценив ситуацию, решила действовать превентивно. Не пристала столь важная леди слушаться холопов, а потому уйти она собралась по своей воле, а не потому, что кто-то там чего-то там требует, ссылаясь на дурацкий протокол. Ну идти, разумеется, не с пустыми руками. Вот эту пару туфель я, пожалуй, куплю. Громко заявила Раиса Максимовна. Пришлите их в советское посольство, я рассчитаюсь чеком. Фасон немного устарел, но стиль чувствуется. Ведь стиль это главное. И повернулась к сотруднику МИДа. Переведите это им, пожалуй, старту английские у продавцов оставляет желать лучшего. И она, как ей показалось, Величественно двинулась к выходу, за ней поспешил неунывающий и глупо улыбающийся Михаил Сергеевич. Вот уж действительно, как хвост за собакой. Мистер Горбачев, мы еще встретимся и продолжим нашу беседу, крикнул ему вслед Мастерс. «Э, да, да, непременно продолжим. Я еще не все сказал, не оборачиваясь, пообещал Горбачев. А следом за ним вышел и Сергеев, а вот работник МИДа задержался. Старший менеджер магазина что-то быстро-быстро говорила ему на английском. Тут также быстро ответил ей, рассчитал со своей карты и тут же покинул магазин. Продавщица облегченно вздохнула и занялась упаковкой туфель. Мастерс попытался проскочить мимо меня, но я схватил его за локоть и придержал. Джон, ну как, сенсация? О да, да, да, да, это просто удивительно. А ведь что, сейчас на мистер Горбачев работаете? Ленит Ильич уже отдал своего лучшего секьюрти? Это тоже новость. Теперь я еще больше все понимать. Это очень хорошо. Но надо понимать все правильно. Я сделал акцент на слове правильно. Только фотографировать не забывай, окей? И многозначительно посмотрев ему прямо в глаза, добавил: Когда делают ставку на бегах? Часто ставят на того жеребца, который на глазах у публики. А вот настоящего победителя гонки темную лошадку не видят. Поэтому и проигрывают. «Окей, я вас понемать». «Хороший намок, это так по-русски». Мастерс расплылся в хитрой улыбке. Тут подошла продавщица и заговорила с мастерсом. Американский журналист, рассмеявшись, перевел. «Девушка спрашивает, как поступить с покупкой миссис Карбачев». Вы сейчас возьмете или отправить курьерской доставкой? Вот ведь прощелыга! Думает, я не понимаю его сарказма. Доставьте в советское посольство. Коротко ответил ему я и вышел из магазина. Представляю, что сейчас Мастерс побежит строчить статью о том, что Брежнев отдал Горбачеву своего лучшего охранника. Ведь подобный факт отличное подтверждение текущей версии о том, Кто примет дублирующие функции генсека и кто встанет на его место потом, когда придет время? На фоне такой статьи дальнейшие события, на которые я рассчитываю, будут смотреться просто шикарно. Вдобавок усилим скандал с Раисой еще одним впечатлением, что Горбачев во время поездки изображал себя перед британцами будущим генсеком. Я вышел из магазина, который мысленно назвал бутиком. Ну как привык, как тому в своем времени. Прошел к автомобилю, уселся рядом с Сергеевым. Водитель тут же рванул с места и пристроился в хвост кросс-ройсу, в котором ехал Михаил Сергеевич и его дорожайшая супруга. Хвала небесам, больше приключений не было, и до места назначения мы доехали без остановок и очень быстро. Остановились перед посольством на Кантемировской площади. Николай Митрофанович Луников встречал Горбачева на ступеньках у входа в здание. Пока мы ехали, пошел дождь, а потому посол стоял с раскрытым зонтом в руках. По его лицу было видно, что он весьма недоволен задержкой. Плиханов открыл дверь машины, и Михаил Сергеевич, сияя как начищенный самовар, вышел под дождь. Плиханов обошел машину с другой стороны, распахнул вторую дверь. подал руку Раисой Максимовне, помог ей выйти и раскрыл над ней большой зонт. Раиса Максимовна догнала мужа, взяла его под руку и потянула за собой. Со стороны казалось, что не мужчина ведет женщину под ручку, а все наоборот. Впрочем, так оно на самом деле и было. Наконец парочка, пытавшаяся вышагивать торжественно, что под дождем получалось не слишком удачно, приблизилась к терпеливо ожидавшему послу. Вы задержались, Михаил Сергеевич? Не удержался и попинал ему луньков. Ну, мы понимаете, с народом пообщались, хотели узнать, что думают простые лондонцы о нашей стране, о тех, не побоюсь этого слова, судьбоносных изменениях, которые ожидают нас после известных всему миру событий. Давайте продолжим в помещении. Перебил его посол, игнорируя то, как скривилась после его слов Раиса Максимовна. Лунников сделал жест рукой, развернулся и направился к дверям. В приемной посольства было многолюдно. Делегацию встречали почти все работники. Я заметил Захару Ивановича, Зинаиду Васильевну. Они разговаривали с милой девушкой лет двадцати пяти-тридцати. Гербачев только вошел и сразу же поднял руку и начал вещать: "Приветствую уважаемых работников дипломатического фронта". «Хочу передать вам горячий привет от родного Леонида Ильича!» «Да заткнется он когда-нибудь!» — раздраженно подумал Сергеев, стоявший рядом со мной. «Михаил Сергеевич, пойдемте ко мне в кабинет и поговорим там. Мы не на митинге». Посол тактично взял Горбачева под руку и увлек за собой. Раиса Максимовна кинулась была следом, но ее попытался остановить Плеханов. Раиса Максимова, вам нельзя присутствовать при конфиденциальном разговоре, сказал он прямо. Ну да, как обстену горохом. Горбачева посмотрела на охранника как на насекомое, которое вдруг посмело заговорить. Занимайтесь своими непосредственными обязанностями, Юрий. Мне необходимо присутствовать при разговоре с послом, а вы пока распорядитесь, чтобы наши вещи отнесли в предназначенные нам апартаменты. Также проследите, чтобы во всех комнатах имелись фрукты и вода без газа, и чтобы никакой минералки. Все, вы свободны. Она вяло махнула кистью левой руки, пытаясь скопировать жест, как кембаронья в постановке Махата отпускает прислугу. И в то же время с ее лица не сходило ни искреннее, но широкая во все тридцать два улыбка. Раиса Максимовна поспешила вслед за послом и супругом. Успела проскользнуть в кабинет, пока они не закрыли за собой двери. А Плиханов остался стоять, как оплеванный. Вот же стерва! Я полковник, без пяти минут генерал Анитварецкий. Кем вообще себя возомнила эта провинциалка? Думал Юрий Плиханов, скрепя зубами от возмущения. Тем же вечером состоялся торжественный ужин, во время которого я наблюдал за Горбачовым. Майкл Горби умел казаться весьма приятным человеком. Изображал из себя своего в доску, поддерживая тосты и рассказывая анекдоты, отвешивал комплименты, ни на что не жаловался, расхваливал прием. В общем, всячески пытался всех обаять и расположить к себе. Чего не скажешь о его списевой супруге. Раиса Максимовна прикидывалась настоящей леди и светской дамой, снисшедшей до простых смертных. Если шутила, то ей хидно. Многим была недовольна, критиковала и вела себя надменно. Да, такое случается. Вроде бы вылез человек из грязи в грязь, да вот князь получается потешный. А грязь, как не прикрывала ее дорогими нарядами, нет, нет, да и просвечивает сквозь искусственный лоск. Горбачёвы сидели за одним столиком с Луньковым и его супругой, Валентиной Николаевной. И в отличие от Раисы Максимов, на жена посла была нормальной советской женщиной. Простая, радушная, благожелательная. Казалось, она полностью лишена тщеславия. Особенно ярко это было видно на контрасте с Раисой. «Лорочка, принесите, пожалуйста, мне еще салфеток». попросила Валентина Николаевна официантку, и тут же резкий возглас Раисы, адресованный той же официантке: "Любезная, вас не учили, что ближе к тарелке ставится бокал с водой, и только затем с вином? Это же азы этикета!" Официантка густо покраснела, не зная, что ответить. А Валентина Николаевна нахмурилась и не стерпела. А за этикета это вежливость в обращении со всеми, включая людей, принадлежащих к обслуживающему персоналу. Николай Митрофанович, я, пожалуй, прерву ужин. Неважно себя чувствую. Супруга послав, встала и, посмотрев на Раису осуждающим взглядом, покинула зал приемов.